Глава восьмая. Ночной визит. Весь этот день прошел совершенно спокойно, прозаично, без каких-либо чрезвычайных происшествий. Старый Сы Цзэ был отправлен в полицейский участок, где он был допрошен китайскими детективами, а также самим Прайсом. Как и предполагал молодой детектив, допрос кончился ничем. Старик был нанят каким-то неизвестным ему самому мистером Ку, который обещал платить ему по пятьдесят центов в день, если он будет следить за всем, что делает в своем доме Прайс. На вопрос, зачем же он полез в дом, не имея на этот счет никаких инструкций, ЦИЦЗ стал говорить что-то длинное и путанное. «Обычный результат таких допросов», заметил Прайс Грогу, который также присутствовал при допросе. Тот пожал плечами. «И еще грок продолжал Прайс, отводя приятеля в дальний угол коридора главного полицейского участка. «Мне нужна ваша помощь». «К вашим услугам», — равнодушно ответил Грог. Прайс в кратких словах объяснил Грогу свой план действий. «Я буду дичью, за которой охотятся таинственные охотники. Но мне нужен человек, который начал бы слежку за этими милыми охотниками, превращая их в ценную дичь со своей стороны». «Понимаю», — лаконично заметил Грог. Как вы это будете делать, я полагаюсь всецело на вас. Я не хочу знать об этом, да и не могу даже заранее учесть всех возможных положений. Но одно я буду знать твердо. Что во всех случаях жизни, как бы туго мне не пришлось, я имею где-то рядом верного друга. И держите револьвер под рукой. Он может понадобиться вам каждую минуту. Эти люди, кажется, не любят шутить. — Не беспокойтесь, — флегматично ответил Грок. Я обдумаю свой план действий, и будьте уверены, что я всегда буду находиться в нескольких шагах от вас. — Не старайтесь быть слишком близко ко мне, — предостерег Прайс, иначе они могут заметить вас. Прайс вернулся домой поздно вечером и после ужина обошел все комнаты дома, проверяя замки и крючки. Лейфу уже мирно спал на кухне, забаррикадировав окна и двери во двор. — Я думаю, что эта ночь... «Я смогу провести спокойно», — решил по себя Прайс, возвращаясь наверх в свою уютную спальню. Но он ошибся. Провести спокойно эту ночь ему не пришлось. Он не знал, сколько было времени, когда он неожиданно проснулся, звериным инстинктом почувствовав, что проснуться необходимо. За окном царила глухая темная ночь, даже звезд не было на черном покрытом тяжелыми тучами небе. Через широко открытое окно на веранду в комнату вливался свежий прохладный сентябрьский воздух. Прайс присел на постели и чутко прислушался. Он не мог сказать с уверенностью, что его разбудил какой-нибудь подозрительный шум. Тем не менее, ему определенно казалось, что в кабинете, смежной со спальней комнате, есть кто-то посторонний. Он слушал. Тишина царила могильная. Только будильник на камине громко отсчитывал проходящие секунды, да где-то далеко за Скотт Роудс надрывом лаяла собака. «Нервы!» — подумал Прайс, пожимая плечами. Тем не менее он все же осторожно отбросил одеяло и неслышно встал с постели. Протянув руку и нащупав револьвер на ночном столике, Прайс, тихо ступая босыми ногами, подошел к полуоткрытой двери и снова прислушался. Секунду царило мертвое молчание. Но затем тонкий слух детектива уловил какой-то легкий, чуть слышный шорох, исходивший со стороны его письменного стола. Сомнений не было. Таинственные враги сумели проникнуть вовнутрь и теперь хозяйничали в его кабинете в поисках рокового портфеля. Сердце Прайса забилось сильными неровными ударами. Мысли бешено заплясали, в голове обгоняя одна другую. План его удался. Враги, вызванные им, появились в его доме. Теперь остается лишь задержать их. Прайс не был трусом. Он смело шел всегда навстречу опасности. Но здесь его обуяли сомнения. Он не боялся, нет. Но все же на секунду замешкался, не зная, что делать дальше. Ворваться в комнату, зажечь свет и арестовать их. Но он не знал, сколько их именно находится там. А если их больше, чем два 3 человека? Если они вооружены и наготове ко всяким случайностям? Он может просто пасть жертвой их выстрелов, и тайна двух убийств в Шанхае останется еще более непроницаемой после третьего убийства, на этот раз представителя власти. Впрочем, раздумывать было поздно. Надо было действовать. Прайс сделал еще один шаг к двери, осторожно нащупывая левой рукой выключатель, чтобы залить комнату электрическим светом. Выключатель был найден. Стоя на пороге одним решительным жестом, Прайс нажал выключатель, подняв вверх револьвер. Выключатель громко щелкнул, но в комнате продолжала царить глубокая тьма. Электрические провода были перерезаны. В тот же момент из глубины темной комнаты до слуха Прайса явно долетел женский смешок. Его присутствие не было тайной. Его видели и ждали его дальнейших шагов и даже смеялись над ним. Гнев охватил все существо Прайса. Он был еще очень молод и самолюбив. У него не хватило выдержки старого опытного детектива, учитывающего каждый свой шаг и не обращающего внимания на мелкие уколы самолюбия. Но никто не мог отказать ему в молодой и немного бесшабашной смелости. Громко выругавшись, Прайс бросился вперед к своему письменному столу, желая схватить того, кто там смеялся над ним, но в тот же момент что-то сильно ударило его ноги ниже колен. Прайс потерял равновесие и тяжело упал на пол. Сильный удар каким-то тяжелым предметом обрушился на его плечи. Нападавший, очевидно, метился в голову, но плохо рассчитал в темноте. Прайс выстрелил по направлению стола. При вспышке от выстрела он увидел на мгновение две темных фигуры перед столом. В комнате что-то звякнуло, упало, с грохотом посыпались безделушки с этажерки. Прайс выстрелил еще раз, когда опять кто-то невидимый со страшной силой ударил его чем-то тяжелым, на этот раз прямо по голове. Прайс застонал и вытянулся на полу, сжимая в руке револьвер. Он уже не слышал, как три темных фигуры быстро выбежали из кабинета, спустились вниз по лестнице и выбежали к автомобилю, ожидавшему их на углу, темный и пустынный Скотт Роуд. Шофер-китаец завел мотор на Баблин -клэдл». коротко по-английски приказала одна из фигур повыше. Автомобиль сорвался с места и помчался по Норд-Сэччон-Роудс, каждой минуты развивая все большую и большую скорость. Грогу, прицепившемуся к запасной шине автомобиля, пришлось очень туго. Его немилосердно трясло, и он только боялся как бы не слететь на каком-нибудь повороте. В таком случае он насмерть разбил бы себе голову, не говоря о том, что след таинственного врага был бы снова потерян. Но Грогу везло. Он сумел продеть руку под шину и таким образом был обеспечен, что живым доедет до места назначения. Что будет дальше, он не знал и не старался представлять себе этого. Он был человеком дела, а не философом. «Доедем, увидим», — глубокомысленно подумал он. Жалея лишь, что в его положении никак нельзя закурить неизменную трубку. «Как прайс», — лениво подумал он. «Неужели они прикончили его? Едва ли». Для них это было бы слишком неразумно. Разве можно поднимать сейчас ку-тюрьму на весь город из-за третьего убийства европейца за какие-нибудь две недели? Нет, Прайс, разумеется, жив, но достаточно ли он комфортно себя чувствует в настоящее время?